Глава 51. В доме лишь один туалет. Раньше ему не приходило в голову, как сложно удерживать женщину в туалете. Дэниелу, похоже, и дело нет. Во всяком случае, теперь владеющий собой человек стал наведываться туда чаще. Но это давалось ему непросто. Только никогда там женщина. Даже если она отворачивалась, он не мог... Пока что мочился в банку в своей комнате, не спуская глаз с двери. Но скоро придется искать лучшее решение. На него свалились все беды разом. Отношения с Дэниелом становились все более натянутыми. Еще он беспокоился о девушке, рана у нее на лбу воспалилась. Он догадывался, что ей нужно к врачу, но об этом не могло быть и речи, естественно. А вдруг она умрет? Она ведь ему еще нужна. Бродя по дому, он зашел в кухню, потом заглянул в туалет, проверить, как там девушка, и вернулся в свою спальню. Дэниел почти все время держал свою дверь закрытой. Наверное, спал. Владеющий собой человек снова выпил крови девушки всего лишь каплю из небольшого пореза на её правой руке. Нужно убедиться, что он не пьет слишком много. Он пробовал выяснить, сколько может выпить, но ничего не нашел. Ох, но он же задал вопрос тому парню с вампирского форма, правда? Его пугало, какими туманными были воспоминания о последних нескольких часах. Он будто утрачивал связь с реальностью. Раньше он уходил из дома каждый день, чтобы жить другой своей жизнью. Жизнью, которая теперь казалась призрачной и далекой. Он нуждался в ней. Она удерживала его на плаву. Здесь же дома с девушкой в уборной и Дэниелом, и кровью его уносило течением, как во сне. Завтра. Завтра он снова уйдет. Владеющий собой человек сел за компьютер и зашел на форум. Сегодня обчану отвечал намного любезнее, чем в прошлый раз. Он увидел, что обчану прислал ему файл. Пишет, что количество крови можно вычислить по таблицам. Владеющий собой человек щелкнул мышкой и загрузил файл на свой компьютер, но не открыл. Он с трудом сосредотачивался на сообщениях в чате, что уж говорить о сложных таблицах. Он написал Обчану, силясь сделать ответ непринужденным: «Можешь прислать версию для чайников? От табличек у меня мозги кипят. Лол». Обчану ответил спустя несколько секунд. «Ха-ха, таблицы очень простые. Лучше для них, а то еще выпишь лишнего». Он стиснул зубы. «Ну а сколько можно пить при том росте и весе, что я указал?» Бакничата видно, что обчану печатает ответ, но на этот раз пришлось подождать. «Я бы не брал слишком много. Если хочешь подстраховаться, посмотри таблицы. Не хочу отвечать за недостоверную инфу в случае чего». Он вздохнул. «Нужно собраться с мыслями и изучить таблицы. Его внимание привлек странный звук. Какие-то жучки гудят? Нет, не жучки». До него доносились приглушенные крики девушки.